Глава 6. Автопилот вывел автомобиль с заброшенной стоянки и наблюдал за выходом из кафе. А когда увидал, как я вышел, испускаясь по ступенькам, быстро подогнал так ловко, что я с последней ступил прямо в салон. "Домой", велел я. "Хотя ты здесь тупишь, дай-ка поведу сам". Демонстрируя временное и быстро истончающееся превосходство человека над созданным им миром. Автопилот не столько тупит, как осторожничает на узких дорогах. 2/3 машин пока ещё по стареньки не имеют автопилотов, а люди вовсю демонстрируют отсутствие логики. А так как я пока ещё тоже человек, то их понимаю. Потому лучше в таких местах руль будет в руках царя природы, и пока что подвластных ему технологии. Маск шарит по новостным сайтам. В Индии и по Ближнему Востоку снова теракты. В Норвегии опять увидели российскую подлодку, что оказалось не подлодкой, а косяком рыбы. В Индонезии женщина родила восьмерню. В Киркуке идут бои с применением тяжёлой артиллерии и танков, а в Мексике рухнул авиалайнер с 200 пассажиров. Правда, в Индии днём раньше загорелся в воздухе и развалился примерно такой же лайнер. Погибло 240 человек, но шума меньше. Там же индийцы, их и так много, а в самолёте над Мексикой было восемь американцев. На этом фоне эпидемия в ЮАР как-то отступила на задний план. В большинстве новостных сайтов вообще исчезла с первых полос А так как я видел по остальным сообщениям, не угасло сама по себе, а продолжает шириться. Хотя из-за слабых признаков заболевания никого особенно не тревожит. Я на всякий случай просмотрел ещё раз всё, что могло пролить свет на таинственное в некоем роде заболевание. Если это заболевание, а не симптом чего-то уже давно известного, в самом деле новое, никогда ничего подобного нигде в мире не отмечалось. Разве что в те дикие времена Когда медицина пребывала в зачаточном состоянии. Автомобиль оснащен боковыми экранами, а еще лобовое стекло может превращаться в огромный дисплей, хоть полупрозрачный, хоть сплошной. Но я никогда не разыгрывал из себя лихача. Лобовое включаю только на стоянке или когда автопилот ведет автомобиль по абсолютно ровной и не запруженной дороге. А сейчас вообще практически без усилий. Только возжелал, сразу вошел в сеть нашего центра по предотвращению и посмотрел. Как видят и как показывают видеокамеры. Мозгу же легко и радостно справляется с лавиной видеоинформации. Любит работу. Сразу выдал все картинки в максимальном разрешении. Я понаблюдал, внезапно возник на главном и заявил страшным голосом: "Ага, попались! Отлыниваете от заслуженного отдыха? Почему все работают? Почему никто не играет в EverQuest Next? Что-то замышляли?" Где водка, шашлыки и прочие радости общего человека и демократа-правозащитника? Все с перва вздрогнули. Гаврош, как самый шустрый, нашелся быстрее других, а в самом деле Данка подбивал нас на противоправную акцию. Какую? потребовал я. Данка опустил голову и развел руками, а Ивар сказал злорадно: предложил в выходные закончить одну интересную разработку по выявлению слабых в ликтукации нестабильности на Аравийском полуострове. Я спросил с подозрением: "И это всё?" Оксана пискнула из своего уголка. "Вообще-то не всё. Что ещё готовите?" Ивар сказал тем же гнусным голосом ябденка. Он сказал, что сам всё равно выйдет на работу, ему здесь интереснее, чем дома. "Что?" переспросил я с недоверием. "Даже если Оксана не придёт?" А вот это я не уточнил, признался Ивар. "Мой прокол, шеф. Теперь премия тю-тю? И -тю, ещё есть шансы исправиться?" сказал я строго. Займись этой странной эпидемией, что в ЮАР. Да, все дела отложи. Все видеокамеры в главном зале показали, как Данка развернулся к ближайшему экрану. О, шеф, вы заметили, что мы как раз о ней говорим? Вас что-то в ней тревожит? Не знаю, призналась я. Что-то смутное. Как представитель учёного сословия, не люблю смутности. Её обожают только политики и гуманитарии, а мы всё-таки люди будущего. Мир не состоит из ученых, сказал он философски. А жаль, правда. Вот-вот, подтвердил я. В правильном мире все должно быть либо результатом наших усилий, либо на худой конец давно изученными явлениями природы и ее окрестностей. Он кивнул, а осмелевший гаврош задиристо пронявкал из своего уголка. Ну да, что за жизнь без неожиданностей, а как же романтика? Я указал взглядом на помалкивающую, но внимательно прислушивающуюся Оксану. Вон тебе романтика и неожиданности, Оксана сказала недовольно. Я человек предсказуемый, как любят депутаты. Ивар сказал со свойственной ему стеснительностью. Миру скорее от того и гляди чума какая-нибудь обрушится. Стоит ли за мухой цецэ гоняться? После мухи цецэ чуточку другие симптомы, напомнил я. Да и не столь массово. Проследите на всякий случай. Это не катастрофа, конечно, но вдруг вроде легкого ветерка, что предвещает грозу. Они посерьезнели. Старый ворон зря не каркнет, а я у них самый старый, хоть и одногодок с Данко и даже моложе на год Ивара. Они дисциплинированно повернулись к аппаратуре, а я отключил связь. За это время автопилот, изучив маршрут, ревниво пытался не дать мне снова взяться за руль. Я спорить не стал. Пусть ребенок нарабатывает опыт. У автомобилей с компьютерным управлением Хорошо все, кроме скорости. На загруженных перекрестках осторожничают, сбавляют ход, и только на междугородных магистралях пруд напредельный, справляясь с автомобилем лучше нас. Но в городе пасуют, не в состоянии просчитать действия тысяч дебилов, что пруд и на желтый, и на красный переходит улицу, где вздумается, а ребенок за любимой собачкой может броситься прямо под колеса. Уже когда подъезжал к своему поселку, неожиданно пришел вызов от Синтии. Я не успел поколебаться, отвечать или нет, иначе бы не ответил. Но рука сама торопливо сделала нужный шест. И лицо Синтии появилось на экране во всём блеске красоты и целесообразности генетического отбора, где нет места для работы даже самого лучшего в мире пластического хирурга. "Володя", сказала она нежным голосом и улыбнулась так тепло, как умеет только она. "Прекрасно выглядишь. Загорел. Наверное, ещё и остров в тёплом море купил?" Спасибо, ответил я. Нет, вместо острова купил мышек на ту же сумму. Она улыбнулась ещё шире. Ты очарователен. Хочу с тобой посоветоваться, Володя. Мне прислали приглашение на конкурс Мисс России. Как думаешь, принять или отклонить? Ты выиграешь с большим отрывом, заверил я. А какие сомнения? Она сказала как бы в интеллектуальной задумчивости. Да я уже выигрывала дважды. Может быть, как-то неприлично в третий раз? нас смотрится польщённый и, конечно же, ожидать вполне определённый ответ. Синтия, напомнил я, что такое прилично или неприлично в наше время. Выигрывать только раз, сколько получится. Человека оценивают по занимаемому ему месту в стае, вне зависимости от того, как он его заполучил. А как ты? поинтересовалась она. Всё так же, ответил я. С мышками в лаборатории. Теперь она у меня ещё и дома. И полна мышек. Она с едва заметным усилием заставила себя улыбнуться. Как мило, что ж, простые обыватели на покое выращивают розы. Император Диоклетиан выращивал капусту, а у тебя хобби ещё круче. Мышки это работа, напомнил я. Хобби и работа, уточнила она. Ты счастливый человек, у тебя всё совпало. А чем ещё занимаешься, если не считать работу в центре биотехнологий? кино смотрю, ответил я. Даже сериалы. Правда, правда. Но вообще-то мне и мышек хватает с головой. "Да?" проговорила она задумчиво, и как будто с каким-то подтекстом. "Вообще-то да, ты такой, тебе кроме мышек ничего не нужно. Но всё же иногда кажется, что ты можешь и намного больше". Я широко улыбнулся. "Спасибо, Синтия. Я польщён, но я в самом деле счастлив в своём уютном мирке с моими мышками". Она улыбнулась одним глазами. У неё и это получается восхитительно. Даже и не верится. Ты же знаешь, сказал я. Она покачала головой. Почему-то кажется, не только способен, но и готов. Да, на большее. Ладно, спасибо за совет. Увидимся. Экран погас. Я хотел было сразу вернуться к своим делам, но в мозгу засели эти слова, которые повторила дважды: сам знаешь, что способен на большее. И что даже готов. Но почему это сказала она? Человек она достаточно расчетливый и умный. Если бы не модельная внешность, могла бы стать хорошим химиком или нейрофизиологом. И если сказала что-то не характерное для разговора в данный момент и в данном случае, то сказала с какой-то целью. Я сперва заглянул к мышкам и проверил, как подается им корм, нужна ли температура вода и вообще, как себя чувствуют после очередной смены режима. И только потом перешёл к себе на кухню. Бандаренко связался со мной, когда я расположился за столом и, потягивая крепкий кофе, просматривал научные статьи в специализированных журналах по медицине вообще, и с особенным интересом по нейрофизиологии. Я посмотрел на его жизнерадостное лицо, подумал почему-то про Ингрид и угадал. Он сказал сходу: "Владимир Алексеевич, Ингрид не находит себе места. Говорит, погоречилась, обидела вас". даже не представляю, чем она могла. Такая лапочка, что стреляет без промаха. Но факт есть факт. Я сказал подчёркнуто равнодушно. Да ничего серьёзного, забудет. Правда? У вас много интересных дел, сказал я. Уже завтра и не вспомнит. Он посмотрел очень внимательно. Хотите сказать, у нас своя команда, у вас своя? Я кивнул. А разве не так? У нас отдел со своей спецификой. И если нам понадобится где-то участвовать лично, что мало вероятно, то и люди для операции у нас свои, или пусть не свои, но мы сами будем выбирать, кому что делать, нам просто виднее, – он сказал со вздохом. Владимир Алексеевич, не обижайтесь на нее, она извиняется, если где в чем-то перегнула. Я поморщился. Ростислав Васильевич, уж простите, но я извинений не увидел и не услышал. Но я же, он запнулся, глядя на мою презрительную ухмылку. Извинений не было, напомнил я. Мало ли, что вы сказали в телефонном разговоре или сейчас с экрана, может быть, это вы и придумали. Извинения должны быть адекватны оскорблению. Я не говорю, что Ингрид нанесла мне тяжкое оскорбление. Нет. Но если человек наносит оскорбление в печати, то в печати и должно провернуть Если прилюдно и вслух оскорбил, то извиняться надлежит тоже в присутствии достаточного количества народу. В нашем случае ничего такого не было, к счастью. Но если Ингрид задела меня в личном разговоре, то в личном и должна извиниться. Он подумал, криво улыбнулся. Вообще-то в обществе градус оскорбления только растёт, а культура извинений давно потеряна. Меня как-то один Лэлу на всех форумах, а потом через год извинился в личке. Теперь понимаю, почему я тогда чисто инстинктивно послал на хрен. Вот-вот, подтвердил я. Он же должен был извиниться на тех же форумах. Дурак думает, что так унизит себя, потеряет лицо, но всё совсем наоборот. Человек, который извиняется и признаёт ошибки, тем самым показывает, что теперь лучше, чем был тогда. А то, мурло, что уже поняло свою засратость, но не извиняется, тем самым всем сообщает, что как было говно, так и мы осталась. Он покачал головой. Хорошо, попробую поговорить с Ингрид. Вряд ли это надо, сказал я серьезно. Такое должна понять сама. Он посмотрел на меня с интересом. Вы считаете ее такой умной? Умной? – переспросил я. А зачем нам в отделе, где умный на умном едет и умным погоняет, еще и вот такие умные селвики со стороны? В слова умные селвики я ничего не вкладывал. Вы сами вижу по глазам, что-то вложили очень интересное. Он засмеялся. Понял, сказал уже потеплевшим голосом. Ладно, ладно, она должна понять не умом, ясно. Такой понимает не умом. Но она упрямая. Ну и хрен с ней, сказал я. Или полагаете, не смогу поправить генетический код в митохондрии не методами без её помощи, а в другой работе? Я сказал веско. Да Дингаврож знает и умеет десятки раз больше, чем Ингрид. Я имею в виду современные системы поиска. Не обижайтесь, но одна простенькая программа уже сейчас делает больше, чем сто тысяч Шерлоков Холмсов. А что касается наших работ, то из всей прыгающей, стреляющей братьи игру вряд ли найдется хоть один, которого мы взяли бы даже пол подметать. Жестко, сказал он с уважением. Хотя я вот тоже не понимаю, по каким алгоритмам вы отыскиваете точки угроз человечества, которые необходимо обезвредить. Но хорошо, я все понял, так и передам. Он прервал связь раньше, чем я успел сказать, что ничего передавать не надо. Это сказано для него, а не для Ингрид. С Ингрид у нас несколько иные отношения.